Герье с Варгином распечатали оставленную на столе Степаном Гавриловичем записку. В ней было сказано только «сегодня вечером у меня», и затем следовал точный адрес Трофимова. Жил он на морской. «Что же мы, пойдем или нет?» – спросил Варгин доктора. «Ну, разумеется, пойдем», – громко воскликнул Гирье. «Разве можно об этом спрашивать?» А мне не хотелось бы, и Варгин поморщился. «Ну вот здор стал уговаривать его Гирье. «Если не для себя, так для меня пойдемте». Во всем этом много таинственного и интересного, разве можно не идти? Впрочем, этот господин Трофимов производит отличное впечатление, согласился Варгин, и от чего в самом деле не пойти к нему. И они пошли вечером к Степану Гавриловичу. Он занимал квартиру с парадным крыльцом, и Варгин удивился в особенности этому обстоятельству. Судя по виду скромного незаметного Трофимова, он ожидал найти его где-нибудь в двух-трех комнатах на дворе, во Флигеле, и потому, когда они подошли к указанному в адресе дому, Художник, прежде чем направиться в парадный подъезд, разыскал дворника, стал спрашивать у него, где тут живет Степан Гаврилович по фамилии Трофимов, и просто не хотел верить, когда дворник указал ему на подъезд. «Как сюда прямо идти?» – переспросил он. Дворник сказал, что сюда именно. Гирея и Варгин вошли. Лестница была широкая, дубовая, освещенная красивыми масляными лампами, на ступенях лежал темно-красный ковер. «Пожалуйте, вас ждут», — сказал Лакей, снимая с Гирье и Варгина верхнее платье, после чего ввел их в просторный зал с простыми белыми стенами, увешанными какими-то портретами. Тут стояли клавесины, в просенках были зеркала, с потолка свешивалась бронзовая люстра со стеклянными подвесками. Мебель, состоявшая исключительно из стульев, была золоченая. «Ого! Да он живет совсем барином», — заметил Варгин. «Да, недурно одобрил и Гирье». Приятели миновали гостиную, затянутую ковром, со штовной софой и креслами, и вошли в просторную библиотеку со шкафами по стенам, где в чинном порядке стояли книги в красных софьяновых переплетах. Судя по этой обстановке, Герье и Варгин невольно сомневались, туда ли попали они. Неужели Степан Гаврилович живет именно в этой квартире, и эта положительно роскошная обстановка принадлежит ему, занимала их одна и та же мысль. Но к ним в библиотеку вышел Степан Гаврилович. Одет он был несколько наряднее, чем утром, и богаче, но все-таки его черный шелковый кафтан, белый камзол и черные чулки были на первый взгляд скромны, и только опытный взгляд мог различить, что кафтан, чулки и кружево на жабо были дорогие. «Пришли?» «Я очень рад», — встретил Степан Гаврилович гостей. «Хорошо, что не опоздали. Еще бы немного, и было бы поздно, а теперь как раз пора. Ну, идемте». Для Варгина и Герье это явилось новой неожиданностью. Они думали, что Степан Гаврилович позвал их вечером к себе, а тут выходило, что они должны были еще ехать с ним куда-то. Куда они не спросили, однако, решив уже отдать себя в распоряжение на сегодняшний вечер Трофимову, подчинились ему. Впрочем, он как бы и не ждал вовсе их согласия, словно и не сомневался, что они последуют за ним. Поздоровавшись, он направился к выходу, сделав гостям знак «следовать за ним». Они опять учутились на лестнице, лакей подал Трофимову и им верхнее платье и вручил каждому по черной бархатной полумаске. «Это так нужно, берите», – сказал Степан Гаврилович, предупреждая их расспросы. Они вышли на крыльцо. Четырехместная карета подкатила, лакей отворил дверцу, откинул подножку, они сели и карета покатила. Доктору Герье пришлось сегодня второй раз ехать в карете, а до сих пор он в течение двух лет своего пребывания в Петербурге из экономии ходил только пешком и не ездил даже на извозчиках. Варгин тоже успел отвыкнуть от кареты и забыть, когда он катался в этом экипаже. Качка мягких рессор и темнота вечера произвели на них убаюкивающее впечатление, и оба они под стук колес погрузились в дремоту, так что ни одному не пришло в голову заметить дорогу, по которой они ехали». Путь был не особенно долгим, они остановились у небольшого темного дома, в окнах которого не было видно признаков света. Фонари их кареты освещали входную дверь, это была самая обыкновенная дверь с привешенными к ней по-старинному, как делали лет пятьдесят тому назад, молотком на цепочке. Они вышли, и как только Степан Гаврилович взялся за молоток и ударил им в дверь, карета отъехала и исчезла в темноте, а освещавшие ее фонари немедленно погасли. Дверь отворилась, но отворилась сама собой, потому что они никого за ней не нашли. Свет, шедший откуда-то сверху, тусклый, настолько слабый, что нельзя было различить его источник, скупо освещал винтовую лестницу, которая подымалась на верхний этаж и спускалась вниз. Трофимов повел своих спутников вниз по лестнице. Варгин подумал, что хоть в сущности это было все равно, но он предпочел бы подниматься вверх. Он посмотрел на Герье, но тот шел, следуя за Степаном Гавриловичем, с сосредоточенным серьезным лицом, видимо, готовый на все, что угодно. Они спустились и попали в длинный коридор со сводами. И здесь был таинственный свет откуда-то сверху. Было тепло и пахло благовониями. «Где же мы верхнее платье снимем?» – опять подумал Варгин, заранее решивший скептически относиться ко всему, что будет.